Раз речь идет о вере в богов, которые по крайней мере в древности были на самом деле вовсе не сверхъестественными существами и не фантазиями наших предков, а представителями более развитой инопланетной цивилизации, то мы не просто можем, но и обязаны рассмотреть вариант их возможной связи с событиями, которые привели к появлению и укоренению монотеизма Более того, поскольку реальных объективных причин перехода от язычества, то есть многобожия, к монотеизму не просматривается, мы должны учесть возможность влияния субъективных факторов, в том числе и влияние извне на человеческое сообщество со стороны другой цивилизации. И еще более того, раз мы имеем факт перехода к монотеизму, то это значит, что консерватизм общественного сознания был все-таки преодолен. Если же учесть относительно краткое с исторической точки зрения время внедрения монотеизма на конкретной территории, то можно говорить о том, что были задействованы именно те болевые точки, воздействия на которых смогли таки повернуть весьма инертное общественное сознание и повернуть весьма эффективно. Стихийно случайное попадание в цель, то есть в эти самые болевые точки, внедрителями монотеизма тут крайне маловероятно. Скорее нужно вести речь все-таки о весьма неплохом знании ими или теми, кто за ними стоял, такой области науки, как психология масс. Владение же людьми технологиями воздействия на общественное сознание, а не просто на сиюминутное настроение толпы, несколько тысяч лет назад представляется еще менее вероятным. Это весьма развитое знание, обладать которым могла лишь высокоразвитая цивилизация. И если снова использовать терминологию героев романа Стругацких «Жук в муравейнике», то тут не то, что легкий запашок серы, а весьма сильный ее запах. А раз так, то стоит вспомнить и другое их произведение под названием «Трудно быть богом», где весьма неплохо проработана технология прогрессорской деятельности, воздействие более развитой цивилизации на менее развитую. И при внимательном взгляде на события, связанные с внедрением монотеизма, можно обнаружить в них немало общего с тем, что описано в этом романе. Суть идеи прогрессорства, представленной Стругацкими, заключается в том, что при взаимодействии двух цивилизаций разного уровня развития, более развитой цивилизации для регулирования деятельности другой цивилизации, максимально выгодным, с точки зрения минимума затрат при максимальной результативности, оказывается не прямое вмешательство глобальными силами, а постепенное воздействие как бы изнутри, силами небольшого количества агентов-прогрессоров, внедренных в саму цивилизацию более низкого уровня развития и действующих под личиной членов этой цивилизации. Причем, вовсе не обязательно, чтобы в качестве агентов-прогрессоров выступали исключительно представители более высокоразвитой цивилизации. Тут выгодно использовать и завербованных сторонников. Из числа представителей той цивилизации, на которую оказывается воздействие. Естественно, что как бы не маскировались такие агенты-прогрессоры, сколь бы скрытно не осуществляли они свое влияние, их деятельность неизбежно будет оставлять следы, по которым, в принципе, возможно выявить не только сам факт вмешательства, но и его цели. И здесь можно высказать несколько соображений по характеру таких возможных следов. Во-первых, деятельность агентов-прогрессоров – при всей ее неизбежной разрозненности, поскольку воздействие осуществляется малыми силами при немалых географических масштабах, должна носить согласованный характер. Ведь стратегические цели у них одни и те же. Это определяет то, что воздействие, оказываемое агентами-прогрессорами, будет носить глобальный характер, направленный на одинаковый результат даже при некоторых различиях в конкретных методах воздействия в разных регионах. Во-вторых, агенты-прогрессоры должны маскироваться под ту категорию людей, которая способна оказывать максимальное воздействие на население при минимизации возможности раскрытия их истинной сути. Тогда наиболее эффективным оказывается такое влияние, которое нацелено на идеологическое или религиозное воздействие с постоянной миграцией, перемещением. миграции прогрессоров из одной местности в другую. Впрочем, возможен вариант и оседлого воздействия в случае занятия ими ключевых постов в сообществе – цари, вожди, шаманы, священники и тому подобное. Чего добиться, конечно же, несколько сложнее. В-третьих, деятельность агентов-прогрессоров должна в определенной степени отслеживать свойства той системы, на которую оказывает воздействие. То есть, учитывать уровень развития человечества в целом и конкретного человеческого сообщества в частности. При этом методы воздействия могут даже несколько опережать тот уровень, которого достигла человеческая цивилизация в текущий момент, и носить как бы упреждающий характер, учитывая не только нынешнее, но и будущее состояние общества. Что высокоразвитой цивилизации, владеющей знаниями закономерности развития общественных систем, вполне под силу. В-четвертых, агенты-прогрессоры неизбежно вынуждены время от времени использовать те или иные достижения более высокоразвитой цивилизации, или по крайней мере периодически прибегать к их помощи. В приложении к этому варианту это влечет за собой периодическое появление основных сил инопланетной цивилизации, то есть НЛО в их неприкрытом виде. Кроме того, это приводит к появлению фактов использования таких приемов и способов, которые еще неизвестны человеческой цивилизации и выглядят в ее глазах как некие чудеса. Например, появление способностей агентов-прогрессоров, Использовать еще не изученные нами виды взаимодействия, в том числе духовно-нематериальные – целительство, телепатия, телекинез, телепортация и тому подобное. В-пятых, воздействие, оказываемое на население со стороны этих агентов-прогрессоров, должно иметь в качестве конечного результата следствия, которые определяются задачами инопланетной цивилизации. То есть в результате деятельности агентов-прогрессоров человеческое сообщество должно осуществлять действия, которые были бы направлены на организацию регулярной поставки духовно-нематериальной энергии в удобном для инопланетной цивилизации виде. И не надо особо сильно напрягаться, чтобы увидеть, что абсолютно все признаки такого прогрессорского воздействия присутствуют в событиях, связанных с переходом от язычества к монотеизму. Первая известная попытка введения монотеизма связана с так называемыми реформами Эхнатона, египетского фараона XVIII династии, который правил в середине XIV века до нашей эры. Данные о годах его правления в разных источниках расходятся. Эхнатон низложил древних египетских богов, наложив запрет на деятельность их храмов, и вместо главного на тот момент бога Амона-Ра ввел культ Атона, который был провозглашен единственным богом и изображался в виде солнечного диска с множеством лучей, заканчивавшихся человеческими ладонями. В ходе своих реформ Эхнатон оставил фивы, которые были столицей Египта на протяжении длительного времени и где были сконцентрированы основные древние храмы богов, и перенес столицу в новый город, Ахетатон, это близ нынешнего Тель-эль-Амарны. Он даже изменил свое имя, Аменхотеп IV, которое было связано с именем старого бога, на имя, связанное уже с новым богом, Эхнатон. Историки до сих пор не могут до конца объяснить столь решительные действия этого фараона. Иногда можно встретить утверждение, что, дескать, старая религиозная система уже начала давать сбой и не отвечала насущным потребностям египетского общества. И Эхнатон лишь немного опередил свое время, взявшись за подобное переустройство. Однако эта устаревшая система не только достаточно быстро вернула свои позиции вскоре после смерти Эхнатона, но и благополучно просуществовала еще более тысячи лет. Кто-то из исследователей полагает, что Эхнатон решил таким образом ослабить храмовое жречество, которое к этому времени значительно увеличило свое богатство, следовательное, силу в результате предыдущего периода удачных войн. кто видит в этом стремлении фараона усилить свой статус, поскольку его мать, царица Тея, была не из царского рода, возможно, даже не из египтян. А следовательно, Эхнатон не имел законных прав на трон. На мой взгляд, если причины были именно в этом, то Эхнатон выбрал на самом деле абсолютно неэффективный способ решения своих проблем. В практике египетских фараонов было совмещать свою должность с должностью Верховного Жреца, Главного Бога. Если бы Аминхотеп IV, то есть Эхнатон, просто пошел бы по пути своих предшественников и провозгласил бы себя Главным Жрецом Амона-Ра, то жречество ему бы просто подчинилось. Более того, вместо массы нажитых врагов, он бы получил в лице жрецов Главного Бога дополнительную опору своей власти, Однако вместо того, чтобы использовать возможности старой, но еще весьма и весьма прочной системы, он зачем-то избрал путь откровенной конфронтации и разрушения этой системы. Никакой разумной логики в таком решении не видно. Но в весьма последовательных действиях Эхнатона не видно и взбаломошности обычного чудака. Наоборот, историки высказывают даже версию, что Эхнатон весьма взвешенно и последовательно воплощал в жизнь план преобразований, который, возможно, был составлен еще его отцом, фараоном Аминхотепом III. Фигура фараона Аминхотепа III сама по себе нетривиальна и заслуживает отдельного внимания. По некоторым признакам Аминхотеп III посвятил немало времени и сил поиску и изучению древнего наследия, так называемого знания богов. С чем или с кем ему довелось столкнуться по ходу этих своих изысканий остается тайной, покрытой мраком. Далеко не ясно и то, кем была его жена, мать Эхнатона, царица Тея, которая пользовалась немалым влиянием не только на мужа, но и на сына. Но есть вот какой момент. На столь масштабные и кардинальные реформы надо было еще решиться, Особенно, если учитывать, что храмовое жречество находилось вовсе не в кризисе, когда и надо было бы на самом деле проводить подобные реформы, а как раз на подъеме своих сил. Чтобы в таких условиях посягнуть на власть старых богов, нужно было быть уверенным не только в своих силах, но и в том, что ты имеешь на это право. Конечно, фараоны до... Эхнатона провозглашали себя тоже богами и считались ими, поэтому некоторое моральное право на религиозные реформы они имели. Но никто из них на подобное телодвижение даже не отважился, а Эхнатон решился. Так может быть он имел еще какое-то дополнительное моральное право на то, что он затеял. Ранее мы уже упоминали о том, что у дочерей Эхнатона была весьма странная вытянутая форма головы. Эта форма прослеживается практически на всех изображениях и давно уже привлекает внимание исследователей. Кроме того, если ориентироваться на пропорции головы и тела, особенно на примере статуи, так и не плоских рисунков, то можно заключить, что у дочерей натона размер черепной коробки существенно превосходил обычную человеческую норму. При подобном дефекте люди погибают еще в детском возрасте. Вдобавок с абсолютно неразвитыми высшими психическими функциями. То есть, попросту говоря, оставаясь практически на уровне овощей. А дочери Эхнатона не то что дожили до взрослых лет, но и вышли замуж и родили вполне здоровых детей. Как упоминалось ранее, аналогично аномально большие размеры черепной коробки с вытянутой формой. и без следов каких-либо искусственных деформаций найдены в Южной Америке. Эти черепа, которые также соответствуют вполне взрослым особям, вполне могут быть черепами не людей, а представителей инопланетной цивилизации, то есть черепами богов. А если это так, то странная форма голов у дочерей Ахнатона может свидетельствовать об их прямой связи с древними богами. И вовсе не обязательно – чтобы они были именно непосредственными представителями инопланетной цивилизации. Если кто-то из их предков был, например, гибридом бога и человека, гены богов могли проявиться через многие поколения. Не исключенный такой вариант, что гены богов могли выстрелить вследствие того, что человек сам по себе был создан в качестве гибрида местной говорящей мартышки и внеземного бога. Как бы там ни было, это указывает на то, что у Эхнатона было вполне зримое дополнительное доказательство своей принадлежности к древним богам. И в глазах египтян, которые абсолютно не сомневались в реальности этих богов, он соответственно получал дополнительное моральное право на преобразование религиозной системы. К сожалению, из изображений семейства Эхнатона совершенно не ясно, какая форма черепа была у самого фараона и у его жены. Они постоянно находятся в головных упорах, которые могут скрывать вытянутую большую голову, но могут ее просто имитировать. Так что определить, кто именно из них передал дочерям подобное наследство, не представляется возможным. Это могла быть жена Эхнатона, царица Тея, происхождение которой совершенно неизвестно. Но мог быть и он сам, на что косвенно указывает, скажем, очень резкое отличие по чертам и пропорциям лица его изображений от изображений его отца, Аминхотепа III. О деталях реформы Эхнатона мы на самом деле имеем весьма смутное представление. Дело в том, что общая картина восстановлена преимущественно на основе более поздних текстов, в которых ругают этого фараона за посягательство на власть древних богов. Поэтому, в частности, нет возможности установить, как именно он реализовал свой замысел, на что опирался и прибегал ли к каким-то спецэффектам, которые в глазах египтян выглядели бы как чудеса, а для нас представляли бы свидетельства бога. внешнего воздействия однако есть один любопытный момент именно при эхнатоне буквально в одночасье был совершён отход от канонических стандартов в живописи Изображения периода его правления абсолютно не используют приемов технического черчения которые составляют основу древнеегипетского изобразительного искусства от знания богов сохранившегося на протяжении тысячелетий был совершён сознательный отход. Хотя в дальнейшем, после отмены культа, введенного Эхнатоном, и возвращения к старым богам, частичный возврат к традиционной технике наблюдается и в египетском искусстве. Все-таки с этого момента древние каноны, содержащие в себе элементы знания древних богов, начали необратимо разрушаться. Преобразования фараона-мятежника не получили дальнейшего подкрепления. и попытка введения монотеизма сверху с опорой на административно-властные рычаги просто провалилась, по крайней мере в самом Египте. Однако целый ряд исследователей, на мой взгляд, вполне обоснованно полагают, что реформы Эхнатона имеют непосредственную связь с более другой успешной попыткой формирования иудаизма. Есть даже версия, что у истоков иудаизма стояло именно то же речество, которая служила культу, введенному Эхнатоном. Мы не будем вдаваться в анализ обоснованности данной версии. Нам не важно, есть ли между этими двумя попытками столь тесная связь или нет. Гораздо важнее другие детали процесса формирования иудаизма, в которых прогрессорская деятельность других цивилизаций проявляется во всей своей красе.